У манифесте 12 декабря 1825 года, копия с оригинала, писанного рукою императора Николая Павловича. Эта копия, списанная для себя Карамзиным, публикуется в том виде, как была найдена в его бумагах. Когда получено было 27 числа минувшего ноября, говорится на известие о кончине блаженной вечной славы достойной памяти государя-императора Александра I, Первое стремление сердца моего было принести присягу в верности старшему брату моему, государю цесаревичу и Константину Павловичу, как законному по первородству наследнику престола государства российского, будя другого покойным императором не назначено и объявлено не было. Исполнив таким образом священный долг верноподданного, известился я от государственного совета, что находится в архиве онова, Пакет на имя председателя от покойного императора присланный, собственноручную надонным надписью «Хранить до собственного его императорского величества покойного императора востребование или в случае кончины его императорского величества прежде всякого действия в чрезвычайном собрании Совета вскрыть, и что сие последнее повеление Государственным Советом исполнено и найдено, что пакет сей включал». Первое. Письмо государя цесаревичу и великому князю Константину Павловичу к покойному императору, в коем торжественно просит его императорского величества согласие на свободное уступление в пользу мою и потомство моего правонаследия престола всероссийского, его усочеству цесаревичу, принадлежавшего по праву первородства. Второе. И впоследствии сего манифест покойного же императора Александра I от 16 августа 1823 года по желанию его высочества цесаревича, торжесть на меня назначающий наследником Всероссийского престола и прочее. По объявлению мне о том, я остался однако ж верен присяге старшему моему брату, непоколебим в решении своем, и настоял, чтобы все государство... Последовало примеру моему, не священный для верноподданных воле покойного государя, общего нашего отца и благодетеля, но дабы нелицемерным исполнением долга своего предзаконным наследником престола по манифесту блаженной памяти родителя нашего императора Павла I, утвержденному 15 сентября 1801 года, и потому по коренному закону наследия Всероссийского престола, утвердить навсегда законный порядок наследия, что лично государыне императрице, любезнейшую родительницу нашу, удостоено благословения. В действительности Николай Павлович готов был исполнить завещание Александра Первого и наследовать после него Российский престол, принести присягу старшему брату Константину, Он вынужден был под давлением представителей высшего генералитета, прежде всего генерала-губернатора Санкт-Петербурга, графа Милорадовича, лично заинтересованного в воцарении Константина. Но его императорское высочество цесаревич и великий князь Константин Павлович, свято сохранивший слово свое, торжественно данные им, и утвержденная покойным императором Александром в 16 день августа 1823 года, тотчас по получениям 25 ноября горестного известия о кончине покойного государя-императора, тогда же в письме, привезенном любезнейшим братом нашим, великим князем Михаилом Павловичем, к любезнейшей родительнице нашей, государине-императрице Марии Федоровне, с включением копии из грамоты ее императорского величества Александра I, его высочайшему цесаревичу, в ответ на его письмо, подтвердил вторично торжественное отречение в нашу и потомство нашему пользу от наследия престола Всероссийского и прочее, а в грамоте на наше имя признает нас императором и самодержцем Всероссийским и прочее, и себе предоставляет прежний титул цесаревича, и называет себя сам верноподданнейшим. Но и тогда остановились мы объявить о сей непоколебимой воле его императорского высочества, доколе не получим ответа на принесенную присягу нами и всем государствам. Ныне дошла до нас и на торжественная неколебимая воля его императорского высочества цесаревича, который повинуясь с покорностью и объявляя о том всенародно, Прилагаем при сём, первое, грамоту Его Императорского Высочества от цесаревича к Его Императорскому Высочеству, покойному, императору Александру Первому. Второе, ответ на Оную, Его Императорского Величества. И третье, манифест Его же Императорского Величества наследником нас назначающий, а равно письмо Его Императорского Высочества от цесаревича к любезнейшей родительнице нашей государине императрице Марии Федоровне и грамоту на наше имя, которую мы от его высочества цесаревича удостоены были, и, наконец, объявляем, что мы по законному нашему ныне праву на наследие, по воле Божией, любезнейшего брата нашего цесаревича, великого князя Константина Павловича, и по силе манифеста блаженной памяти государя императора Александра I, вступили на престол Всероссийский 19 ноября 1825 года и повелеваем в подданстве нам и законному по праву наследия наследнику нашему, его императорскому высочеству, государю, великому князю Александру Николаевичу, любезнейшему нашему сыну, учинить присягу. Да будет царство не наше, царствуем законов и правосудия, да наставит нас... Всемогущий Творец следует по священным стопам предместника нашего вечной славы и благодарности достойного государя-императора Александра I, и да даст нам силы сносить бремя правления с твердостью и упованием на его благодать, клянемся сохранить все коренные законы государства нашего и ненарушимость границ государства, и да будет залогом благих намерений наших, ныне оказанное нами почтение, к первому отечественному коренному закону, обеспечивающему и на будущие времена ненарушимость законного наследия престола государства российского, в чем да поможет нам всемогущий и всемилосердный Бог. Для сведения моих сыновей и потомства, без моего искания в достойной доверенности, я предлагал нынешнему императору Николаю Павловичу начать манифест о вошести его на престол так. В сокрушении сердец наших, то есть всех русских, пораженных столь внезапной кончиной государя-императора Александра Павловича, можем только как христиане смиряться духом пред Всевышним и молить его, да послав нам скорбь неизглаголанную, пошлет и силы сносить ее без отчаяния и ропота, с умилением любви и благодарности к памяти усопшего великого монарха, коего царствования, ознаменованное делами беспримерной славы для Отечества, во веки веков будет сиять в наших и всемирных летописях царствование спасителя России, избавителя Европы, благотворителя побежденных, умирителя народов, друга правды и человечества. В самый первый час скорби и рыданий, произведенных ужасную вестью, что не стал Александра I, мы, укрепляясь духом для исполнения долга священного, торжественно присягнули верности законному наследнику престола, согласно суставам блаженной памяти родителя нашего, государя-императора Павла Петровича, старшему брату нашему, государю-цесаревичу, великому князю Константину Павловичу и прочее, и прочее. Государь Николай Павлович сказал... что ему неприлично хвалить брата в манифесте, и велел Спиранскому написать это иначе, отдав ему мою бумагу. Спиранский написал так. «В сокрушении сердца, смиряясь пред несповедимыми судьбами Всевышнего, среди всеобщей горести, нас, императорский наш дом и любезное Отечество наше объявший в едином Боге, мы ищем твердости и утешения». кончиной в бозе почившего государя-императора Александра Павловича, любезнейшего брата нашего, мы лишились отца и государя. Два десять пять лет России нам благотворившего, когда известия о сём плачевном событии в двадцать седьмой день ноября месяца до нас достигло, мои слова, в самый первый час скорби и рыданий мы, укрепляясь духом для исполнения долга священного, И следуя движению сердца, приняли присягу верности старейшему брату нашему государю цесаревичу и великому князю константину Павчу, яко законному по праву первородства наследнику престола всероссийского и прочее. За заключение предлагал я такое после слов присягу верности учинить нам и наследнику нашему и прочее. И мы, в сей торжественный час, пред лицем Всевышнего, под глубиной сердца даем обет жить единственно для любезного Отечества, следовать примеру оплакиваемого нами Венциносца, да будет наше царствование только продолжением Александрова, да благоденствует Россия своим уже приобретенным могуществом, внешнею безопасностью, внутренним устройством, чистую веру наших предков». государственную и воинскую доблестью, истинным просвещением ума и непорочности нравов, плодами трудолюбия и деятельности полезной, мирную свободу жизни гражданской и спокойствием сердец невинных, да будет престол наш тверд законом и верности народную, да соединиться неразрывно под нашу державу правосудие неослабное с милосердием человеколюбия да исполнится все, чего желал, но еще не успел совершить для Отечества Александр Бессмертный, тот, кое во священная память должна питать в нас и ревность, и надежду стяжать благословение Божие и любовь народа российского. Нашли тут повод к толкам, вид самохвальства, излишнее обязательство, велели переделать, выпустить все, что выразило бы характер или намерение нового царствования, Спиранский написал, как напечатано, «Наконец мы призываем всех наших верных подданных соединить с нами теплые мольбы их ко Всевышнему, да не нам силы к понесению бремени, святым промыслом его на нас возложенного, да укрепит благие намерения наши. Жить единственно для Отечества, следовать примеру оплакиваемого нами Государя, да будет царство не наше «Токма» — у меня только продолжением царствования его, «и да исполнится все, чего для блага России желал тот, его священная память будет питать в нас и ревность, и надежду стяжать благословение Божие и любовь народов наших» место «любовь народа российского». Один Бог знает, каково будет наступившее царствование. Желаю, чтобы это сообщение было любопытно для потомства». Разумею, в хорошем смысле. Сыновьям моим благословение, потомству, приветствие из гроба. Санкт-Петербург, 16 декабря 1825 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.